Глава 31. День Победы был оморчен тем, что мама не дожила до Дня Победы. Потому что мы так все-таки мечтали все эти годы, что вот когда-то эта война все же кончится, как все когда-то кончается. Я хотела бы рассказать о событии, которое произошло раньше, летом 44 -го года.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 к этим поверженным, правда, страшным виде людям. Вот это, это поражало. Это впечатление, которое остается на жизнь. Ну, а победа это двое-трое суток. Никто не спал, все стреляли, все гуляли. Тут нечего сказать. Русский народ прошел по всей Европе. Он победил казалось непобедимую армию. Он увидел Воочи, как живут там И увидел, что там живут совсем не так Как ему внушалось Кроме того, офицеры Которые делали с комендантами В городах, которые занимала Русская армия И в народных демократиях И в Германии Они обретали какую-то свободу они, вдыхали своб... они были свободны В тот момент, когда они были комендантами Они вдыхали этот свободный ветер Это были уже другие люди И вот момент победы, когда все рассчитывали, все верили, что жизнь станет другой. Что вот тот глоток свободы, которая армия победоносная все-таки впитала, не могла не впитать себя, этот глоток свободы скажется на жизни. Что она станет более либеральные времена. Сталин произносит речь, где он называет людей винтиками, машины. Вот с этим... Мы вступили в послевоенное время, и действительно иллюзия, что жизнь пойдет по-другому как-то хоть немножко, она очень быстро пропала.